Глава вторая. Старый облик. Расселение кочевников заняло несколько часов. И это при том, что потомки знатных родов с огромным усердием им в этом помогали. В частности, всеим раны с детьми были заселены на одну улицу, где стояло с десяток просторных домов. В этих же домах обнаружились и каменные ямы, наверняка в более лучшие времена служившие бассейнами, и теперь, благодаря моим способностям, их снова можно использовать по назначению. Уже были приготовлены кадушки для воды, которые я тоже поспешно наполнял. Рядом со мной неотрывно ходил Агер, проверяя, как устроились дети и постоянно задавая вопросы. И хотя даже я кожей чувствовал неприязнь, которую он испытывал к хозяевам этих домов, надо было дать ему должное. В присутствии детей он держал себя в руках. Наконец, 3 часа спустя все семьи с детьми были успешно размещены, и Агер увёл меня дальше. Следующим пунктом назначения стал один из центральных домов. "Здесь мы живём", сказал Агер. В смысле Здесь поселят меня и мудрецов. И мудрецам очень нужна вода, даймен. Они тяжело перенесли этот путь. Больше мне ничего говорить было не нужно. Арсении, Даяо, Маури и Адреста уже ждали меня около среднего бассейна. А когда я наполнил его, и они получили возможность погрузиться в воду, то не смогли сдержать облегчённых вздохов. "Погодать-то какая", просепел Даяо. Не думал, что когда-нибудь доведётся ещё испытать подобное. После чего безошибочно впирил свой слепой взгляд Вагнера и тихо сказал: "Ты поступил очень смело, мой мальчик. Чтобы решиться на такое, нужна большая храбрость. И всё же я чувствую, что мы на верном пути. Простите, я могу вам чем-то ещё помочь?" Раздался голос. Обернувшись, я увидел девушку, которую к своему удивлению даже припоминал. Эту светло-зелёную кожу, испуганный взгляд корреглаз, и несколько секунд спустя вспомнил. Именно эту девушку я видел в очереди за водой, когда первый раз прилетел раздавать воду в знатный квартал. И Агер, вне всякого сомнения, тоже узнал её. Он открыл был рот, но тут следом за хозяйкой дома вошла его сестра. И Альбинос, явно желавший сказать что-то не очень лицеприятное, скривился и выдавил из себя. «Нет, благодарим, но пока нет». Мы с Алин уже приготовили комнаты, сказала Орла, разглядывая всех присутствующих. Но вы, наверное, хотите? Да, Орла, дорогая, ты права, шевельнула усами Арсине, зажмурившись от удовольствия. Эту ночь мы, наверное, проведём тут. Если вам так плохо, может, мне стоит вас немного полечить? осторожно спросил я. Дети уже размещены? тут же спросил Маури. Да, разумеется, об этом мы позаботились в первую очередь, рассеянно ответил Агер казалось, думавший о чём-то своём. «Ну, если тебе не жалко, Дэмиан, полечи», — фыркнул Маори. Встав на колени у бассейна, я опустил ладонью в воду и сосредоточился, взывая к энергии, которой я не взывал уже очень давно. Себя мне лечить было незачем, лечить же других я не расковал в целях маскировки. И, к моему удивлению, ничего не получалось. Благодатная целебная энергия, которую я всегда так ценил в своих способностях, пропала. Словно её никогда и не было. Но эффекта что-то не чувствуется. Осторожно прошелестел Адреста. У меня не получается, ничего не понимая, растерянно сказал я. Наверное, у тебя давно не было практики. Вот навык и утратился, сказала Орла, демонстрируя хорошее познание в теории магии для того, что маг и собственно не обладал. Навык утратился, возможно, пробормотал я. В этот момент я вспомнил, что мне говорили в Аририкус и Аортаж во время нашей встречи в «Землях троллей» о том, что универсальным магам быть невозможно, как бы сильно этого не хотелось. Собственно, именно по этой причине, в знании о том, как телепортировать через воду, мне было отказано. Но важно было другое. Когда я впервые попал сюда, моя магия воды была предельно упрощена, и я, можно сказать, учился пользоваться ей заново. Конечно, в нуждах города было использовать магию так, чтобы произвести как можно большее количество воды, что я и делал часто и много, даже постоянно. Вероятно, поэтому у меня с каждым разом уходило всё меньше энергии на то, чтобы творить воду, потому что моя аура под это подстраивалась. Впрочем, я достаточно вовремя узнал о прошлом Руарха, и по итогам мне удалось вспомнить и удержать хотя бы основы боевой магии, но для магии исцеления по итогу места не осталось совсем. Здесь казалось бы, нет и не может быть никаких решений. А что если если попробовать сотворить эту магию в облике человека? При смене ипостаси аура часто перестраивается. Достаточно вспомнить, насколько по-разному работала в облике человека и в облике ящера моя канувшая в небытие интуиция. "Ну так что?" спросил Лайгер, тоже с интересом наблюдавший за моими потугами. "Не выходит. В этом облике уже не выйдет", печально вздохнул я. Аура этой сущности почти полностью заточена под то, чтобы творить воду. А у тебя что? Есть другой облик? с удивлением спросил альбинос. Да, подтвердил я. Вероятно, Йегерс и Джул, которым об этом было известно, не стали сильно распространяться на эту тему. Теперь на меня смотрели уже все без исключения. Даже Даяо, которому был доступен только духовный взор, заинтересованно повернулся в мою сторону. Я же почувствовал спущение. Даже мой облик ящера был прост и неказист по сравнению с тем, как выглядела раса рана. Очень многие видели во мне прежде всего красивую шкуру, но никак не личность. Насколько же жалко для них будет выглядеть облик человека. Но сомневаться сейчас явно было лишним. Да мне и самому хотелось узнать, действительно ли я лишился дара исцеления навсегда. Обхватив себя руками, я стал трансформироваться. И внезапно это оказалось больно. Слушанеш Тесиана, успевшего укрепиться за несколько месяцев суммарно и в этом мире и в авеале, просто так уступать не хотела. В итоге я потратил почти целую минуту на то, чтобы угомонить её. В конце концов, она уступила. Чешуя стала пропадать, заменяясь кожей. Снова выросли уши, стали отрастать волосы. Когти становились ногтями, морда Тесиана втягивалась, становясь лицом. Небольшая резь в глазах, вертикальные зрачки становились обычными. В рту тоже кольнуло болью сильной, но быстрой. Четыре лишних зуба Тайсиана пропадали, оставляя положенные человеку 32. Наконец трансформация завершилась. Я ощупал подбородок. Как видно, смена ипостаси замедляла процессы человеческого тела, но до конца всё же не останавливала. И потому у меня была щетина на лице, местами даже переходящая в подобие бородки. Волосы, коротко подстриженные перед тем, как я покинул землю, снова отросли на 3-4 см. Мой умный костюм, почувствовав смену тела, тоже стал перестраиваться. Кроме того, он каким-то образом стал прогонять по своей поверхности прохладные волны, что и неудивительно, кожа уже ощущала повышенную температуру. Но, вопреки моим опасениям, она всё же была терпимой. Впрочем, это наверняка до того момента, когда я попаду под открытые лучи двух солнц. "Это вот так ты тоже выглядишь", спросил Агер. Вернувшись, я увидел, что смотрят все на меня с огромным интересом. Никакого презрения или отвращения, только интерес. "Да", коротко ответил я, с большим трудом разрабатывая новые, вернее, старые голосовые связки. "Тулко в этом облике жар ваших солнц для меня будет, скорее всего, смертелен". Что ж, настало пора пояснить, насколько моя магия оказалась урезана. Закатав рукава куртки, я снова опустился на колени перед бассейном и опустил руки в воду. Больше минуты человеческое тело подстроилось под магические потоки, но в конце концов мои старания начали давать эффект. Вода слаба замерцала возле моих ладоней, и меньше чем за минуту этот эффект распространился на весь бассейн. И в этот момент мудрицы зажмурились, а ещё через пару секунд ушли под воду полностью. Я была испугался, но остальные раны в комнате стояли неподвижно, и я решил, что всё в порядке. Спустя 5 минут мне показалось, что на первый раз лечебного эффекта достаточно. Как оказалось, в этом мире аура чужака подстраивается под те чары, которые она творит изначально. И я в этом облике при чрезмерном усердии рискую заточиться исключительно на целебную магию. А мне бы хотелось иметь доступ к боевой магии в обоих обличиях на всякий случай. Через 30 секунд мудрецы по очереди стали выныривать из бассейна, и выглядели они значительно лучше, без преувлечения, оказалось, что в них вдохнули свежести. Даже малоприятная зелёная пупырчатая кожа Маори стала более гладкой и матовой. «Бесподобно!» — прошелестело Дреста, колючки которого шевелились сами по себе. Когда же я взглянул на Даяо, то мне показалось, что его шкура не только переливалась, но даже искрила. Тем временем Айгер подошёл ко мне и взял за левую руку. И до меня только через пять секунд дошло с какой целью. «Это и есть тот самый артефакт?» — спросил он разглядывая синюю татуировку, которая начиналась от запястья и уходила под рука в куртке. «Как видишь», — голодно ответил я, высвобождая руку. Агер ничего не стал говорить, лишь ободрящий улыбнулся и отошёл. «Так, но ну мы, наверное, не будем вам мешать, почтенные», — сказала хозяйка дома Аолин. «Отдыхайте, сколько вам нужно. Если вам нужно поесть...» «Сегодня не нужно. Мы наелись в прок в пути. Благодарим», — мягко сказал Арсини. В таком случае, мы вам не мешаем. С этими словами Алин первая вышла из комнаты с бассейном. За ней почти сразу вышла Орла. Последними уходили мы с Агером. Сказать по правде, Даймен, Агер снова взял меня за руку. Если бы ты сразу пришёл в костеле в этом обличии, тебе бы быстрее поверили, потому что вот сейчас ты действительно выглядишь как чужак из другого мира. Выглядишь ты странно, но на свой манер складно и, может быть, даже красиво. «А в том обличье?» «Ну, в самом деле, Пуэри, на задние лапы вставший, договорит научившийся не более того». «Думаешь, стоит показать этот облик остальным?» «С сомнением спросил я». «И не только это», — заверил Агер. «Но об этом немного позже. Сначала нужно позаботиться о том, чтобы все мои сородичи устроились и чтобы им всем дали дело, раз уж мы вообще всё это затеяли. Дэмиан, я прошу тебя об одной вещи. Надеюсь...» Мне ты не откажешь. Ты для меня в этом мире самый близкий друг, слабо улыбнувшись, ответил я. Понятия не имею, как это случилось, однако же это так. Я сообщил мудрецам о тебе кое-что, в том числе то, что произошло в сиротском приюте в Имране, и они очень заинтересовались тем, что ты называешь искусством магии слёз. Я прошу тебя поговорить с ними об этом. Я поджал губы, Мне очень не хотелось делиться подобными знаниями, с учётом того, что теперь они и дое и досойдут. С другой стороны, я сам мне столь давно призывал Агера дать костильванцам эти обы шансы искупить свою вину, и если уж восстанавливать гармонию, то и самому прилагать для этого какие-то усилия, даже если то, что приходится для этого делать, мне не совсем по душе. С момента заселения пустынных кочевников в Кастирву прошла неделя. Всем взрослым в Имрада дали работу как Егерес, вероятно, и планировал. Особенно остро рабочие руки требовались на очистную станцию, которую градоначальнику всё-таки удалось запустить. В итоге драгоценная вода, проходившая минимальную повторную обработку, могла использоваться для поливов. Вопросами, откуда при этом брались ресурсы, чтобы станция работала, я не задавался. В конце концов, над нами два солнца светили в режиме 24 на 7, да и магов остальных стихий в этом мире, вероятно, хватало. Так что мало вероятно, чтобы Раса и Рана не додумалась как извлекать выгоду из столь колоссального дерьмового количества солнечной энергии. Детям в Имрана, которые были устроены в школы, выделили особые площади из дорогих шкур, подобных тем, что носил торговец Атихис. И что там не подсказывало, что конкретно на эту одежду Атихис расщедрился из собственных запасов. Впрочем, это же его сородичи, в конце концов ведь Атихис, по словам Агера, и по его собственным словам, несёт в себе кровь мемрана. Так что конкретно до них ему наверняка должно быть хоть какое-то дело. Вообще торговца я видел регулярно, ибо моя деятельность связана с необходимостью постоянно перемещаться по городу. И стоило сказать, он не выглядел таким уж недовольным. Даже скрытой злобы или затаённой ненависти в нём не чувствовалось. Как видно, Тихис был впечатлён тем, что градоначальнику удалось так убедить пустынных кочевников прекратить своё добровольное изгнание и работать вместе. Да и сам Егерас, уже не единожды доказавший, что он далеко не дурак, наверняка прекрасно понимал, насколько далеко он может зайти, чтобы не довести Атихиса до бешенства. К моему человеческому облику раса рана отнеслась на удивление равнодушно и даже с некоторым интересом. Первым я, разумеется, угодил в лапы Джула, который отнял у меня целый вечер, изучая мой второй облик, неустанно им восхищаясь и без конца засыпая меня вопросами. Преисполненный воодушевлением, он даже хотел ощупать меня своими напаречниками, но эту просьбу я решительно отверг, ибо внезапно я начал понимать, что это тело — всё, что у меня осталось, как ни странно, от меня самого. Облик Таисиана, мной столь любимый, внезапно стал казаться чужим и неуютным, возможно, потому что я провёл в нём слишком много времени, а возможно, что и по той причине, что этот облик рано, пользуясь бесчисленным количеством возможностей, пока я был без сознания, изучили вдоль и поперёк. Последние мысли внезапно стали меня особенно тяготить и угнетать. В итоге, любые физические контакты с рас и рана стали для меня пугающими и отвратительными. Особенно остро это проявлялось Санаму, который, казалось, совсем забросил свою библиотеку и теперь буквально не спускал с меня глаз. К сожалению, поскольку летал по городу я на его ферсте, у него было большое количество возможностей случайно вступить со мной в физический контакт. Он прекрасно видел, до какой степени меня это нервировало, но ему, казалось, доставляло наслаждение понемногу играть на моих нервах. Вкупе со всё более гнетущим ощущением, что спустя столько времени я так же далёк от своего дома, как и в первый день пребывания в этом мире, это навевало ещё большую безысходность. Подтвердились и мои опасения касательно солнца, жар которого мог быть крайне опасен для моей кожи, несмотря на то, что на улице я предусмотрительно не снимал капюшона, И вообще большая часть моего тела была закрыта. Буквально на следующий после размещения в Имра на день я умудрился обжечь свои ладони. Во время наполнения водой сосудов, когда собственно руки творили воду в магическом жесте, я ощутил, как тыльные стороны ладоней нагреваются всё сильнее. Я столько вытерпел, однако под конец ритуала жгло так, что уже было больно. И дома-то из-за северных корней и как следствие чрезмерно бледной кожи очень тяжело переносил солнечные ожоги. И то, обожжённая солнцем кожа начинала болеть хотя бы через несколько часов. Здесь же ожоги начинали причинять боль немедленно. Мне не удалось скрыть свои ожоги от Анаму, который снова сопровождал меня. Местер Лимон нахлест в меня за руку, он с нехорошим прищуром изучил ожоги. Замазать надо? Спокойно осведомился он. Нет, я сам себе залатаю, с вызовом ответил я, вырывая руку. Во мне начал нарастать гнев. Именно из-за этого я так отчаянно не хотел обращаться к человека, именно из-за того, что это слабость в таких условиях сделает меня уязвимым к малейшему воздействию жара. Она ему, однако, достаточно сдержанно отреагировал на эту грубость, жестом приказав мне следовать за ним, он повёл меня по улицам Костелевы. Пошли мы не куда-нибудь, а к дому самого Атихиса, с которым она ему, оказывается, был очень даже хорошо знаком. И по итогу этого визита я оказался обладателем тёмно-синих перчаток из, вероятно, такой же шкуры Пауири с прорезями для кончиков пальцев. Испробовав несколько чар на месте, я с удивлением обнаружил, что они совершенно не мешают мне колдовать. «Не стоит стыдиться своего тела, Дэмиан», назидательно сказал Анаму, когда мы возвращались в поместье Егераса. «Ты не виноват в том, что родился именно таким». На язык сразу запросился целый веер нелестных ответов. Ибо эти слова всколыхнули полный букет моих комплексов, тянущийся со школьных лет, когда я буквально ненавидел своё тело за излишнюю полноту. Но в кои-то веке заставил себя промолчать. Ибо с правдивостью этого утверждения спорить бессмысленно. Да и сам Анамо, несмотря на все свои сомнительные развлечения, явно не желал мне зла. Также стоило отметить, что мне не хватало одного дня в седмице, чтобы удовлетворить все нужды Вимрана. Раз в три дня... Мне также приходилось выделять ученное время, чтобы заменить воду в домах, где жили дети в Имрана, ибо им был остро необходим постоянный источник чистой воды. Этот вопрос Эгер не постеснялся пойти согласовать лично с Эйгеросом, хотя подавляющую часть времени эти двое старались держаться друг от друга подальше. Мне было всё равно. Я уже давно понимал, что буду давать этим существам столько воды, сколько им нужно. Однако когда я после одного из таких визитов решил навестить Эгера, то стал свидетелем очень занятной сцены